Секретная техника великой семьи Ху. Ху Файцинь с напряжением ожидал, когда Ху Сюань снимет повязку с его живота. Крови вытекло много, живот был красным до самого подреберья. Ху Сюань нахмурилась и, взяв смоченную в травяном отваре трепицу, стала оттирать кровь с его тела. «Рана вскрылась, когда я вошел в мир демонов», – сказал Ху Файцинь, отводя взгляд. «Хуэй в мире смертных лечил меня каким-то демоническим снадобьем, и рана почти заросла, но теперь Хусюань поставила пальцы на края раны и, извинившись, чуть раздвинула их. Ху-Фэй Цинь почувствовал легкую тошноту. «Пятый и шестой на месте», — сказала Хусюань, внимательно изучив рану. «Вскрылись только верхние слои. Все не так страшно, как выглядит». «А, Фэй, ты ведь принял лисью пилюлю, чтобы запечатать божественную силу?» Ху цин кивнул. «Вообще-то это Ху Вэ обманом вынудил его принять лисью пилюлю, но он подумал, что теперь это уже не имеет значения». «А Вэй создал ее в мире смертных», — продолжала Ху Сюань. «Она несовершенна. Тебе нужно выплюнуть ее и принять демоническую лисью пилюлю» она вытащила из рукава коробочку и вытряхнула на ладонь небольшую пилюлю бледно розового цвета с серебристыми прожилками от которой исходил слабый цветочный запах но ведь та пилюля давно переварилась возразил хуфаэйцини как я смогу ее выплюнуть хусюаня извинилась и молниеносно впечатала три пальца хуфаэйциню в солнечное сплетение того накрыла волной боли и тошноты Он перевернулся на бок, чувствуя, что в рот хлынула желчь. Хусюань подставила ему миску. Вместе с желчью вышла и пилюля. Она была не повреждена, точно он только что проглотил ее. Хусюань быстро и ловко втолкнула ему в губы другую демоническую пилюлю. «Глотай». Хуфайцинь проглотил пилюлю. Она легко проскользнула по горлу в желудок, оставляя во рту сладковатый шлейф перекрывший вкус жалчи. Лисье пламя внутри всколыхнулось, и Хуфэйцинь почувствовал прилив сил. Нимб, вращающийся вокруг тринадцатого языка пламени, слегка померк. Точно его обволокло туманом. Хуфэйцинь подумал, что очень близок к тому, чтобы вернуть себе девятый хвост. Хусюань проверила его пульс, одобрительно кивнула и сказала, что самое время заняться раной. Ху почувствовал легкое напряжение. Когда Ху Вэй врачевал его, было чудовищно больно. Ху Сюань вынула из Цянькуня небольшую фарфоровую склянку, заткнутую деревяшкой, и круглый глиняный сосуд, запечатанный воском. Цянькунь мешочек, способный вместить в себя огромное количество вещей. Он выглядит маленьким, но на самом деле практически бездонный. В сосуде что-то скреблось. Ху Сюань распечатала фарфоровую склянку, перевернула ее над ладонью. Изнутри медленно потекла тягучая жидкость, похожая на смолу. «Смола? Смола лисьего дерева!» — кивнула Ху Сюань. «Лисье деревья редки, одно вырастает в тысячу лисьих лет». Это снадобье. первая часть секретной техники великой семьи Ху. Оно залечивает даже раны, нанесенные небесным оружием. Кровотечение прекратится. Семь слоев срастутся. Когда смола попала в рану, Хуфайцин ощутил легкую дрожь во всем теле. Щипалось, но особенно больно не было. Смола приятно охладила горящие края раны. Запаха у смолы не было. Вторая часть секретной техники продолжила Ху Сюань ставя себе на колено глиняный сосуд. Закроет рану полностью. Она приоткрыла восковую крышку, сунула в сосуд два пальца и ловко извлекла оттуда что-то длинное и тонкое, полупрозрачное, извивающееся. «Что это?» — вскрикнул Хуфейцин. Названия у него нет. Но это червь, которого вывели лисьи знахари, чтобы врачевать раны, нанесенные небесным оружием. Постарайся не дергаться. И с этими словами Хусюань положила червя Хуфайциню на живот. Каждый волосок на теле Хуфайциня встал дыбом. Червь извивался, как любой червяк, которого вытащили из земли. Он был склизкий и липкий. Хуфайциня опять затошнила, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не стряхнуть червя с себя в приступе омерзения. Хусюань ободряюще улыбнулась ему и соломинкой подтолкнула червя краю раны. Будет немного больно, предупредила она. Червь почуял кровь или смолу лисьего дерева и воткнулся, как игла, прямо в тело, зигзагообразными движениями проделывая в коже на краях раны дырки, проедая их буквально и протягивая через них свое гибкое тело. В глазах у Фойцыне стали лисьими. Он зашипел: Боль была ничтожна, если вспомнить, через что он уже прошел. Но противно до тошноты. Ху -сюань, заметив, что он позеленел, предложила ему миску. Ху -цинь отрицательно качнул головой. Червь добрался до другого края и замер. Ху -сюань ловко взяла его за оба конца и потянула в разные стороны. Края раны плотно сошлись и сомкнулись. «Ну вот», — сказала Ху -сюань, довольно, — «готово». Через несколько лисьих дней рана закроется полностью. «А это... это штука», — сдавленно сказал Хуфейцинь. «Когда рана закроется, я его вытащу», — сказала Хусюани. Она присыпала рану порошком, похожим на лисий фарфор, положила поверх чистую трепицу и наклонилась к Хуфейциню, чтобы наложить новую повязку на живот. Хуфейцинь подумала, что стоит расспросить у нее о тьме. Лисьи знахари должны знать, что это такое и чем грозит. Так он считал. «Сюэнцэ», — начал он, но ничего спросить не успел.